Глава 31. Прямо так вдруг взял и понял? Алекс стоял перед своим другом. Марков вздохнул. Кто-то знал, что ты особенный человек. Он всегда это знал. Ты про моих родителей? Вообще-то они думали, что я депрессивный шизофреник. Это в голове не укладывается. Как мать может отдать своего шестилетнего сына на пытку электрошоком? Алекс в смущении отвёл глаза. Родители поджарили тебе мозг при помощи вроде бы правильной и эффективной терапии, оправдывая этот жестокач твоей депрессией. Считаешь это нормально? Расстроенный Алекс смотрел в пол, задумавшись над словами друга. Марк, куда ты клонишь? Когда ты шёл к двери, я вспоминал наше прошлое и случайно взглянул на страничку из дневника твоей мамы. Я её уже просматривал раньше, но только теперь заметил кое-какую подробность, которая может нам всё объяснить. И что это за подробность? Смотри. Здесь Валерия говорит о месте, которое ты часто упоминал. Волшебное место. Так ты его называл. Эта часть дневника относится к первому постшоковому периоду. Цитирую дословно. Перестал видеть плохие сны, произносить имя Женни, делать апокалиптические предсказания, рисовать странные символы и страшные картинки. Но это ещё не всё. Тут есть одна интересная фраза, которая меня зацепила. Мне кажется, это ключ ко всему. Прочти сам. Марка протянул дневник. Мой маленький мальчик перестал говорить об этом волшебном месте. Больше он его не увидит, больше туда не пойдёт. Всегда будет здесь, со мной, прочитал вслух Алекс. Марка удовлетворенно улыбнулся и сказал: "Все дети рассказывают о каких-то волшебных местах, придумывают разные фантастические миры. Наверное, и ты не исключение. Твоя мама часто слышала, как ты рассказывал об этом месте". После начала терапии она написала: "Он больше туда не пойдёт. Всегда будет здесь со мной". Звучит довольно странно. Какой родитель думает, что если ребёнок рассказывает то, ну, я не знаю, о волшебном замке, то он на полном серьёзе собирается туда уйти. Ребёнок просто фантазирует и всё. Иначе и быть не может, если только, если только это место действительно не существует. "Мемерия была моим волшебным местом" это ты хочешь сказать? Вместо ответа Марко продолжил развивать мысль, которая могла превратиться из простого предположения в утверждение. Твои родители оправдывались тем, что действуют с благой целью, мол так поступили бы все нормальные люди. Не знаю, почему они это сделали, но они это сделали. Обратились к специалисту, который решил проблему. Ты снова был в норме. Все вздохнули с облегчением, но твои родители прекрасно знают, Что это за волшебное место, о котором ты говорил 10 лет назад? Надо узнать, что именно ты о нём рассказывал. Придётся спросить у них, потому что твои воспоминания стёрты. Алекс задумался над словами Марко. Его рассуждения казались правильными. Имело смысл попытаться. Хорошо, спрошу. Что бы ты ни выяснил, следуй своей интуиции и найди Дженни. А что ты собираешься делать? Алекс Всё уже случилось. Я тоже пойду своей дорогой. Алекс протянул другую правую руку. Их решительные взгляды встретились в последний раз. Рукопожатие было крепким. Это не было грустное прощание, сотканное из слёз отчаяния. Это был вызов всему миру. Когда Алекс зашёл в свой дом номер 22 по Виале Ламбардия, его удивила одна деталь отсутствие всякого шума. Кругом на улицах Царила паника, выливавшаяся в манифестации и столкновения, аварии, заторы на перекрёстках, потасовки между горожанами, толпа демонстрантов, марширующих по улицам и не понимающих, что ни одна телекамера их не снимет и ни одна газета о них не напишет. Но как только тяжёлая деревянная дверь подъезда закрылась за Алексом, он почувствовал себя так, словно попал в бомбоубежище. Полная тишина. На первом этаже Даже не было слышно обычного лязганья из квартиры справа, в которой жил двадцатипятилетний металлист, днями напролёт на полной громкости слушавший Testament, Slayer, Megadeth и подобные группы. Иногда он оставлял стереосистему включённой даже когда уходил из дома. Не шумел и телевизор обитательницы квартиры на втором этаже. Слуховой аппарат сеньоры, видимо, не справлялся со своей задачей. Поэтому надовила на кнопку плюс на пульте до тех пор, пока на экране не появлялась цифра 99. Так что кондоминиум по невеле знал расписание дневных и вечерних программ основных телеканалов. Неправдоподобную тишину в подъезде нарушил вой. Это был отчаянный плач собаки, которую, вероятно, оставили дома одну. Алекс поднимался по лестнице, чувствуя, как назойливый сквозняк забирается в складки его толстовки. Через законные рамы проходил воздух, но не звуки. Казалось, мир за пределами здания выключился, как электричество. Перед бронированной дверью квартиры Лория стало ясно, что в рюкзаке нет ключей. Наверное, Алекс оставил их в прихожей после последней ссоры с родителями. Он позвонил. В ответ ни шороха. Он снова нажал на кнопку звонка и отпустил её только тогда, когда понял, что его действие не отзывается звуком в квартире. Тогда Алекс начал стучать правой ладонью под глазком двери. Открывайте, чёрт возьми, это я. Никто не ответил. Алекс приложил ухо к косяку, пытаясь уловить какой-нибудь шум внутри и услышал, как будто стук молотка. Один за другим удары раздавались где-то в глубине квартиры, по всей вероятности в столовой. Пап, мам, откройте дверь. Алекс отстранился и задумчиво посмотрел себе под ноги. Потом снова приложил ухо. Стук прекратился. Тогда он опять принялся яростно стучать в дверь, крича во всё горло, чтобы ему открыли. В замке повернулся ключ, щёлкнул механизм, закрывающий дверь изнутри. Боже, ты вернулся, входи, входи, шёпотом сказала Валерия, открывая ему для прохода узкую щель. Алекс протиснулся внутрь, рассерженно глядя на мать, которая торопливо захлопнула дверь и повернула ключ на 4 оборота в центральном замке. и на четыре в нижнем. Лоря так делали только когда уезжали на летние каникулы. И как это понять? спросил Алекс. Так решил папа, сухо ответила Валерия, когда он уже вбегал в столовую, Джорджо с молотком в руке, не удостоила шарашенного сына ни словом и снова ударил по гвоздю. Все окна были заколочены. Отец прибивал последнюю доску. Его родители забаррикадировались в доме. Но зачем? спросил Алекс у матери, которая подышала насложенные лодочкой руки, а затем приложила их к носу и щекам. Он боится, что будет война или что-то в этом роде, ответила Валерия и взглянула на ручку, регулирующую отопление в квартире. Не топят со вчерашнего дня, наверное, потому что стены и полы уже холодные. Мы поздно заметили, но я забрала из подвала все бабушкины одеяла, и у нас полно продуктов в кладовке. Мы можем продержаться Я не собираюсь сидеть в этом бункере. Я вернулся не чтобы прятаться. Мне просто нужен ответ. В этот самый момент отключилось электричество. Квартира с опущенными ставнями и забитыми досками окнами погрузилась во тьму. Валерию, Джорджо и Алекса окутала ледяная тишина. Несколько секунд никто не смел дышать. Первой из отрапи вышла Валерия, как будто она была готова к тому, что после отопления и телефонной связи В доме исчезнет электричество. Пойду, схожу за свечами. Алекс сделал несколько шагов по коридору в поисках рюкзака и в итоге споткнулся об него. Подобрал и надел его на плечи. Валерия где-то неловко щёлкнула спичкой о край коробка. Когда она появилась в коридоре, в её руке уже был канделябр с восемью горящими свечами. В мерцающем свете Алекс увидел её уставшие печальные глаза. И всё-таки подумал он: Почему родители совершили над ним такое насилие, когда он был ребёнком? Может, кто-то подтолкнул их к этому? Подошёл Джорджо и Алексу в лицо ударил луч света. Его отец, вероятно, в каком-нибудь шкафу нашёл фонарик. Джорджо опустил луч. Ты никуда не пойдёшь, строго сказал он, выдохнув изо рта белое облачко пара, которое сразу растворилось в воздухе. Алекс посмотрел отцу в глаза. Ему не нужно было искусственного света, чтобы проникнуть в них. Что такое волшебное место? спросил он, ощущая дрожь по всему позвоночнику, Алекс, как будто попал в туннель без выхода. Он вошёл в воспоминание своего отца, словно его притянула магнитом, которому он не мог сопротивляться, словно сама память Джорджо схватила его и втащила внутрь себя. Что-то похожее произошло с ним на станции Кадорна, когда он невольно заглянул в прошлое незнакомца и обнаружил его с проституткой. или как это было в случае с Марко, когда Алекс катапультировался в страшное воспоминание, а не в счастливом случае в горах. Валерия беспомощно наблюдала за этой сценой, скованная невидимой энергией, окружавшей её сына, который сейчас открывал все ящички памяти своего отца, выронившего из рук фонарь. Все трое стояли неподвижно в тускло освещённом коридоре, но Алекс сейчас был в своей комнате. Он играл с фломастерами и бумагой, Мама позвала его обедать, но он ответил, что рисует будущее и не хочет есть. В комнату вошёл папа, подхватил его на руки, прижал к груди и, дав хороший шлепок, понёс на кухню. Хватит всех этих историй о будущем. Ты не попадёшь в будущее, если не будешь кушать. Когда мама говорит, что ужин готов, надо идти за стол. Алекс часто замаргал. Он больше не чувствовал своего тела, но несмотря на это, стоял на ногах прямо и твёрдо, лицом к Джорджу. Теперь он был в саду, где друг за другом гонялись несколько собак и на качелях играли дети. Алекс кружился на карусели и казался счастливым. Никаких признаков депрессии. Он выглядел как самый обычный ребёнок. Стояла прекрасная погода. Валерия на скамейке читала модный журнал. Время от времени она кричала Алексу, чтобы тот не уходил слишком далеко. Хулигашка, будь у меня на глазах. И смотри не поранься обо что-нибудь. Олчик периодически подходил к скамейке, выглядывал из журнала и улыбался матери. Теперь рядом с ней сидел и Джорджо. Я был в волшебном месте, и Дженни тоже там была. Я хотел поиграть с ней здесь, чтобы вы тоже её видели, но она говорит, что не может прийти. Только мы с ней можем друг друга видеть, а больше никто. Выражение лица Валерии вдруг стало жёстким. Ты не любишь, когда я рассказываю о волшебном месте. Почему, мама? Валерия не ответила на вопрос и смотрела на сына глазами, полными боли. А он продолжал увлечённо рассказывать: "Дженни говорит, что волшебное место существует только тогда, когда мы вместе, и поэтому оно только для нас. Это наш мир". "Ну, хватит болтать, Алекс. Когда мы вместе, мы как солнце". Алекс закрыл глаза, а затем широко их раскрыл. Он отвёл взгляд в сторону, словно отцепляясь от этого вагона воспоминаний и образов прошлого. Я получил ответ, который искал, твёрдо сказал он и пошёл к входной двери. Его родители обменялись растерянными взглядами. Они были неспособны на гневные или решительные меры, как будто в этот момент что-то сковывало их эмоции, а что они никогда не смогли бы описать. "Прошу тебя, Алекс", со слезами на глазах, срывающимся голосом сказала Валерия, протянув к сыну руку. Джорджо продолжал качать головой, беспомощно глядя куда-то в пространство. Поворачивая ключ в замке, сын посмотрел на родителей только чтобы сказать: "Прощайте". В этом мгновении он понял, что выбрался из места, которое много лет было его хрустальной тюрьмой. Он был готов навсегда покинуть людей, любивших его очень сильно и мешавших ему очень сильно по причинам, которые он не мог понять. Но теперь Не было времени искать виноватых и реконструировать этот кусок его жизни. Конец был близок, и теперь Алекс знал, что такое мемория. Что бы с нами ни случилось, Дженни, мы будем вместе. Я иду.